41. Рюде Экальерс. Париж. Мой дорогой юный друг, я обеспокоена. Как вам известно, последние полтора месяца Берта живет со мной по причинам, правдоподобность которых вызвала у меня самое сильное подозрение. На мой взгляд, вовсе незачем приводить так много убедительных доводов, чтобы совершить простую обычную вещь. Я устояла перед искушением написать Эдварду. Это муж Берты, хороший человек, но глупый. И попросить разъяснений, побоявшись оказаться в дурацком положении, если Берта сказала мне все как есть. Хотя я в это не верю. В Лондоне моя племянница делала вид, что посещает доктора, Однако совсем не принимала лекарств, тогда как я убеждена, что ни один приличный специалист не позволит себе взять две генеи за прием «Маладемеженея», не прописав при этом дюжину снадобий. «Маладемеженея» – мним и больной. Французский. Берта отправилась со мной в Париж под предлогом заказа нарядов, однако, судя по поведению, новое платье волновали ее не больше, чем смена кабинета министров. Она прилагала все старания, чтобы скрыть свои чувства, и тем самым делала их еще заметнее. Не передать словами, сколько раз бедняжка на моих глазах испытывала всю гамму эмоций, начиная почти истерическим воодушевлением и заканчивая столь же глубоким унынием. Берта то предавалась томным размышлениям, как это считалось модным у молодых «леди» полвека назад. Тогда мы все были молодыми «леди», а не девушками. То играла на фортепиано отрывки из Тристана и Изольды, чтобы развлечь меня. То насмешничала над влюбленным художником, чтобы позлить его жену. Затем ударялась в слёзы, а выплакавшись чересчур сильно, пудрила нос и глаза, что для хорошенькой женщины служит безошибочным признаком крайне подавленного состояния духа. Сегодня утром я нашла под дверью записку: "Не считайте меня законченной дурочкой, но я больше ни дня не могу прожить без Эдварда. Уезжаю десятичасовым поездом Б". И это при том, что в 10:30 её ждали у мадам Пакен на примерку самого прелестного вечернего платья, какое только можно вообразить. Не стану обижать вас, излагая мои выводы из всего вышеупомянутого, вы охотно сделаете их сами. Достаточно ценя вас, я не сомневаюсь, что ваши заключения совпадут с моими. Искренне ваша, Мэри Лей. Глава 23 Вступив на английскую землю, Берта испытала явное облегчение. Во-первых, она наконец-то оказалась рядом с Эдвардом, а во-вторых, намучилась морской болезнью. Хотя Дувр и Блэкстебл разделяли не больше 30 миль, сообщение было таким скверным, что ей пришлось выбирать либо ждать несколько часов в порту, либо садиться на поезд до Лондона, согласованный с расписанием пароходов, а потом ехать 60 миль в обратном направлении. Берта досадовала на задержку, забывая, что теперь она, слава богу, в свободной стране, где поезда ходят не для удобства пассажиров, а пассажиры считаются неизбежным злом в процессе получения дохода железнодорожной компании, управление которой оставляет желать лучшего. Нетерпение Берты было так велико, что она, не в силах находиться в Дувре, решилась ехать в Лондон, а оттуда — южнее, в Блэкстебл. Таким образом, она выигрывала всего 10 минут, зато была избавлена от необходимости весь день сидеть в мрачном зале ожидания или слоняться по городу. Ей казалось, что поезд еле тащится. Беспокойство Берты стало почти болезненным, когда она узнала пейзажи Кента сочная луга с аккуратными полосами живой изгороди, высокие, раскидистые деревья и общее впечатление достатка и процветания. Отлично зная Эдварда, Берта, тем не менее, надеялась, что он встретит ее в Дувре и была разочарована, не увидев его на пристани. Потом она решила, что муж приедет за ней в Лондон, хотя не потрудилась объяснить самой себе, каким же это чудесным образом он узнает ее маршрут и вся затрепетала от волнения, увидев похожую спину. Позднее она принялась утешать себя мыслью о том, что Эдвард непременно будет ждать ее в Фаверсли. Эта станция была перед Блэкстеблом, и, когда поезд подъехал к вокзалу, высунулась из окна, окидывая взглядом платформу, но Кредека там не было. «Уж сюда мог бы и приехать», — подумала она. Паровоз несся на всех парах. Берта лучше и лучше узнавала местность, пустынное прибрежное болото и море. Рельсы пролегали почти у самой воды. Наступивший отлив обнажил широкую полосу блестящей грязи, над которой с пронзительными криками летали чайки. Далее стали попадаться знакомые домики, обветшавшие от ветров и непогод таверна «Веселый моряк», где в прежние времена осело немало бочек с контрабандным бренди которые везли в главный город епархии Теркенбери. Миновали пост береговой охраны, несколько низеньких зданий, выкрашенных в темно-розовый цвет, затем с грохотом проехали через мост над центральной улицей, после чего проводники с протяжными кентскими интонациями стали выкрикивать «Блэк Стебл! black stable». Black stable! Эмоции Берты всегда плохо поддавались контролю и порой накатывали на нее столь мощной волной, что лишали способности к действию. Она с большим трудом открыла вагонную дверь. «Наконец-то!» — облегченно воскликнула Берта. Никогда она не любила мужа так сильно, как сейчас. Ее любовь была физическим ощущением, от которого она едва не теряла сознание. Долгожданное мгновение наступило — И Берте вдруг стало страшно. Она относилась к тем людям, которые энергично добиваются благоприятной возможности, но в решительный момент ее упускают. Душу Берты переполняли чувства, она боялась разрыдаться при виде идущего навстречу Эдварда. Сколько раз она представляла себе эту встречу. Эдвард приближается к ней широким, ровным шагом, помахивая тростью, а впереди — С оглушительным лаем несутся его собаки. Двое носильщиков по в развалочку подошли к багажному отделению, чтобы снять кофры и чемоданы. Пассажиры один за другим покидали вагоны. Рядом с Бертой оказался одутловатый клерк в поношенном черном костюме с маленьким ребенком на руках. Следом за ним появилась его бледная жена с другим младенцем и бесчисленными свертками. За ней еще двое или трое детей. По платформе прошел рабочий, три-четыре моряка и двое подтянутых солдат-пехотинцев. Все они стекались к турникету, где стоял билетный контролер. Носильщики выгрузили багаж, и поезд, шипя, пополз дальше. Какой-то сердитый столичный житель цветиста, ругался, потому что его вещи уехали в Маргейт. Начальник станции в богато отделанной форменной фуражке с напыщенным видом направился к недовольному пассажиру узнать, в чем дело. Берта крутила головой, оглядывая платформу. Эдварда не было. Начальник станции прошествовал мимо Берты, одарив ее покровительственным кивком. «Вы не видели мистера Кредека?» – спросила она. «Нет, не видел. Если не ошибаюсь, вон там вас ожидает экипаж». Берту охватила дрожь. Насильщик осведомился, нужны ли его услуги. Она лишь молча кивнула. У выхода из вокзала ее ждала коляска. Кучер приподнял шляпу и передал Берте записку. «Дорогая Берта, к большому сожалению не могу тебя встретить. Я никак не ожидал, что ты приедешь и принял приглашение лорда Филиппа Дирка, который устраивает теннисный турнир и бал». Я переночую у него и вернусь только завтра. Пожалуйста, не сердись. Увидимся утром. Э. К. Усевшись, Берта забилась в дальний угол, чтобы ее никто не видел. Поначалу она как следует не поняла содержание записки. Проведя последние несколько часов на пике возбуждения, она так сильно разочаровалась, что утратила способность думать. Берта никогда не отличалась здравым суждением и сейчас была ошеломлена. Это просто немыслимо. Как бессердечно со стороны Эдварда отправиться на теннисный турнир, в то время как Берта на крыльях любви прилетела домой. Причем она не просто вернулась из какой-то там поездки. Нет, она впервые уходила от мужа, полная ненависти и думала, что расстается с ним навсегда. Но в разлуке... Костер ее любви вновь разгорелся в полную силу. Берта возвратилась в надежде на примирение. А Эдварда нет дома. Он ведет себя так, будто жена на полдня выбралась в город за покупками. Какая же я дура! Внезапно у нее промелькнула мысль о том, чтобы вновь уехать. Сейчас, немедленно. Не проще ли так? Видеть Эдварда невыносимо. Однако... Поездов в этот день больше не было. Какое множество тайных побегов, вероятно, не состоялось из-за особенностей железнодорожного сообщения между Лондоном, Чатымом и Дувром. И все-таки Эдвард не мог не знать, как огорчит Берту его отсутствие. Может быть, он откажется от теннисного турнира? Возможно, он уже дома, в корт ждет ее... Берта вновь приободрилась и стала смотреть в окошко на родные места. «Наверное, Эдвард стоит у ворот. Для нее это будет огромной радостью, настоящим облегчением». Экипаж подъехал к воротам поместья. Кредок не появился. Не встретил он Берту и у крыльца. Она вошла в дом, решив, что муж не слышал стука колес и находится в коридоре или в гостиной. Однако его нигде не было а слуги подтвердили, что он действительно уехал к лорду Филиппу Дирку. В доме было пусто, холодно и неприветливо. Комнаты приобрели нежилой вид, мебель была казенно составлена по углам, спинки кресел по распоряжению Эдварда накрыты салфетками. К удивлению горничной, Берта сняла их одну за одной и молча бросила в нерастопленный камин. Ей все еще не верилось, что Эдвард не приедет на ночь домой. Берта села ужинать, ожидая, что он вот-вот возвратится, и долго не ложилась спать по той же самой причине. Однако он не приехал. «Господи, лучше бы мне остаться в Париже!» Тяжко вздохнула Берта. Мыслями она вернулась к борьбе, которая происходила в ее душе в последние недели. Гордость. Негодование, здравый смысл — все это было на одной чаше весов, а на другой — лишь любовь, но любовь одержала победу. Воспоминания об Эдварде почти не покидали Берту. Он был с ней рядом и в снах. Письма от мужа приводили ее в неописуемый трепет. Разглядывая его почерк, взволнованная Берта мечтала о встрече. Ночью она просыпалась, ощущая на губах поцелую Эдварда. Она молила его приехать, но он не смог или не захотел. В конце концов, ее тоска достигла предела, и в то самое утро, не получив желанного письма, Берта решила сбросить маску гнева и вернуться к мужу. И пусть тетя Поля посмеется над ней, пусть Эдвард сочтет, что выиграл. Берта не может без него, он вся ее любовь, вся жизнь. «Боже, зачем только я вернулась?» подумалось ей. Она вспомнила, как истово молилась о том, чтобы Эдвард любил ее так, как она желала. Бурное восстание духа после смерти ребенка постепенно сошло на нет, и в своем одиноком отчаянии Берта обрела новую веру. У некоторых вера в Бога приходит и уходит сама по себе. Для таких людей это вопрос не столько религиозности, сколько душевной восприимчивости. Берта обнаружила, что гораздо лучше чувствует себя в католических храмах, нежели в унылых молитвенных домах, к которым привыкла в Англии. Она не могла бормотать молитвы строго по часам в обществе трех сотен посторонних. Толпа заставляла ее замыкаться, прятать свои чувства, и сердце Берты раскрывалось только когда она была наедине с собой. В Париже она нашла маленькие церквушки «Открытые день и ночь», куда можно было зайти днем, если уличный свет слепил глаза, или вечером, когда полумрак, запах ладана и тишина навивали покой. Единственным источником освещения служило пламя тонких восковых свечей, зажженных благодарными или просящими прихожанами. Этот огонь создавал приятное, таинственное мерцание, и Берта горячо молилась за мужа и себя. Тем не менее, Эдвард остался равнодушным к ее порыву. Все усилия были напрасны. Берта сравнивала свою любовь с драгоценным камнем, ценности которого Эдвард не понимал и которым ничуть не дорожил. Она, однако, была слишком несчастна и подавлена, чтобы злиться. Что толку впадать в гнев? Берта прекрасно знала, что муж посчитает свой поступок вполне естественным. Завтра он вернется, уверенный в себе, довольный, выспавшийся, И ему даже в голову не придет, что жена пережила мучительное разочарование. Наверное, дело во мне. Я слишком капризна и требовательна. И ничего не могу с этим поделать. Думала Берта. Она знала лишь один способ любить, и тот был никуда не годным. «Как я хочу уехать отсюда теперь уже навсегда!» мысленно воскликнула она. Утром Берта встала, в одиночестве позавтракала и занялась делами по дому. Эдвард обещал быть к Ленчу, и разве честь не обязывала его сдержать слово? Нетерпение Берты улетучилось, она уже не испытывала недавнего воодушевления. Она собиралась прогуляться, было тепло, воздух благоухал ароматами, но потом отказалась от этого намерения, чтобы не огорчить Эдварда, если тот вернется в ее отсутствие. «Да чего же глупо заботиться о его чувствах? Не застав в меня, Эдвард преспокойно займется своими делами и думать забудет обо мне, пока я не появлюсь». И все же Берта осталась дома. Наконец, Кредок приехал, но она не торопилась его встречать. Берта разбирала вещи в спальне и продолжила свое занятие, хоть и слышала внизу голос мужа. Ее собственному удивлению, вчерашнее острое и почти болезненное ожидание сменилось равнодушием. Когда Эдвард вошел в комнату, она обернулась, но осталась стоять на месте. С возвращением! Как поездка, понравилась? Да, пожалуй, послушай, здорово, что ты опять дома. Не разозлилась, что меня не было. Ну что ты? с улыбкой проговорила Берта. «Я и не думала злиться». «Вот и хорошо. Я ведь до этого ни разу не был у лорда Филиппа, поэтому просто не мог в последний момент послать телеграмму и сообщить, что не приеду, потому что должен встречать жену». «Разумеется, не мог. Ты оказался бы в неловком положении». «Правда, я чувствовал себя не в своей тарелке», «Если бы ты предупредила меня о своем приезде хотя бы за неделю, я бы отказался от приглашения». «Мой дорогой Эдвард, я ужасно непрактична, Никогда не знаю, что мне придет в голову. Я всегда действую под влиянием минуты, и это доставляет неудобства как мне самой, так и окружающим. Кроме того, я нисколько не ожидала, что ты в чем-либо себе откажешь ради меня». Берта смотрела на мужа с самой первой секунды, как он вошел, и в изумлении не могла отвести взгляда. Она была смущена, почти напугана. Она едва узнала Эдварда. За три года совместной жизни Берта не замечала перемен в его внешности и, обладая недюжиной способностью идеализировать, хранила в душе образ того человека, каким он предстал перед ней в их первую встречу, стройным и сильным деревенским парнем 28 лет. В отличие от нее, мисс Лей прекрасно видела происходящие изменения, и острые женские язычки поговаривали, что мистер Кредок безобразно толстеет. Однако его жена оставалась слепа, а разлука еще больше подстегнула ее воображение. Находясь вдали, Берта думала об Эдварде как о самом красивом мужчине на свете — мысленно любовалась его правильными чертами лица, светлыми волосами, неистощимым запасом молодости и силы. Реальность разочаровала бы ее даже в том случае, если бы Эдвард сохранил юношескую привлекательность, однако теперь, увидев и иные перемены, Берта испытала настоящее потрясение. Перед ней стоял другой человек, почти незнакомец. Выглядел Эдвард неважно. Он еще не достиг тридцати одного года, но на вид ему можно было дать гораздо больше. Он сильно раздался и набрал лишний вес. Черты лица потеряли утонченность, а румянец на щеках приобрел характер некрасивых пятен. В манере одеваться сквозила неряшливость, двигаться он стал тяжело и неуклюже, как будто на подошвы налипла глина а кроме того, в нем стойко укрепились добродушие, здоровый аппетит и назойливая общительность преуспевающего фермера. Красота Эдварда всегда доставляла Берти изысканное удовольствие, и сейчас, по обыкновению ударившись в другую крайность, она сочла его чуть ли не уродом. Это было преувеличением Кредок, хотя уже и не тот стройный юноша, в своей заматерелости по-прежнему выглядел гораздо лучше большинства мужчин. Он поцеловал Берту со сдержанностью супруга, и от его близости в ноздри ей ударили острые запахи фермы, прочно въевшиеся в плоть Эдварда, независимо от того, как часто он менял одежду. Берта брезгливо отвернулась, ее едва не передёрнуло хотя это были все те же мужские ароматы, вдыхая которые она когда-то сладко замирала от желания. Глава двадцать четвертая Воображение Берты редко позволяло ей видеть вещи в свете, отличном от фальшивого. Иногда они сверкали и переливались, озаренное сиянием идеала, а порой наблюдалось совершенно противоположное явление. Поразительно – что столь короткий перерыв в отношениях разрушил привычку, сложившуюся за годы. Однако факт был налицо. Эдвард превратился в чужака, и Берти стало неприятно делить с ним спальню. Теперь она смотрела на мужа взором, затуманенным желчью, и говорила себе, что наконец-то поняла, каков он на самом деле. Бедный Эдвард, дорого расплачивался за былую привлекательность, которая время незаметно его лишило, взамен наградив избытком жира. Восточный ветер, значительное положение и сытая жизнь огрубили его некогда тонкие черты, сделали щеки чересчур полнокровными. Любовь Берты окончательно испарилась так же внезапно, как родилась, и муж стал ей противен. Она приобрела определенную способность к анализу, которой в совершенстве владела Меслей и теперь изучала характер Кредека с губительным для всяких чувств результатом. Отъезд жены поставил под угрозу семейное счастье Эдварда и в другом плане. Парижский воздух взбодрил Берту и заострил ее ум. Она покупала много книг, посещала театры, читала французские газеты, живость языка, в которых поначалу приятно контрастирует со сдержанностью британских изданий. Все это в купе удвоило ее придирчивость и чрезвычайно усилило нетерпимость ко всему глупому и скучному. Вскоре Берта пришла к выводу, что муж обладает не просто заурядным, но крайне низким интеллектом. Его невежество более не казалось трогательным, а наоборот, выглядела постыдным, предрассудки из забавных превратились в дикие. Берта негодовала на себя за то, что Рабски унижалась перед человеком, наделенным столь костным мышлением и пустой, бессодержательной натурой. Она уже не понимала, как вообще могла испытывать к нему страстную любовь. Эдвард строго следовал дурацкому порядку, Берта раздражалась сверх всякой меры, наблюдая за методичностью, с какой Кредок проводил утренний туалет. Ничто на свете не могло изменить последовательность процедур умывания и причесывания. Уверенность, самодовольство и незыблемая правильность Эдварда также приводили ее в бешенство. Вкусы Эдварда в литературе, живописи и музыке были достойны презрения, а его потоги судить о них смехотворны. Поначалу Берта не обращала внимания на недостатки супруга. Позже утешалась общеизвестной истиной о том, что мужчина может не разбираться в искусстве и при этом обладать всеми возможными добродетелями. Теперь же она стала гораздо менее снисходительной. Её возмущало, что Эдвард считает себя вправе высказывать мнение о книгах, даже не читая их, только потому, что он, как любой школяр, выучился читать и писать. Конечно, неразумно винить беднягу в слабости, присущей большей части человечества. Любой, кто умеет держать перо, уверен в своём таланте критиковать, причём критиковать сусака, обычному человеку просто не приходит в голову, что для написания книги требуется не меньше мастерства, чем, скажем, для подделки фунта чаю. Он также не задумывается о том, что автор оперирует такими понятиями, как стиль и контраст, цвет и тень, словесный портрет, а также многими другими, которым торговля зеленью, лентами и булавками, разведение свиней или конторская работа не имеет никакого отношения. Однажды Эдварду попалась на глаза желтая обложка французской книги, которую читала Берта. «Опять за книжкой!» — воскликнул он. — Ты слишком много читаешь, это вредно. — Вот как? — Да. По моему мнению, женщина не должна забивать голову книжками. Лучше гулять на свежем воздухе или заниматься чем-нибудь полезным. — Ты так думаешь? — Но вот скажи мне, почему ты все время читаешь? — Для развлечения, а иногда еще и для просвещения. «Многому ты просветишься из непристойного французского романа!» Вместо ответа Берта протянула ему книгу и указала на заголовок. Это были письма мадам де Савинье. Мадам де Савинье. Мари де Ребютен Шанталь, баронесса де Савинье. 1626-1696. Французская писательница, автор Писем, самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия. И что? Название тебе ни о чем не говорит? С улыбкой спросила Берта, и вопрос и тон стали ее отмщением за многое. Боюсь, ты совсем не образован. Видишь ли, я читаю отнюдь не роман, и в нем нет ничего непристойного. Это письма матери к дочери образец эпистолярного жанра и женской мудрости берта нарочно выражалась в несколько официальной и вычурной манере а, -а, -а, -а сказал эдвард с озадаченным видом он несколько смутился однако убежденность в собственной правоте его не покинула берта сухо улыбнулась что ж читай если тебя это развлекает я не против пожал плечами эдвард «Ты очень добр. Я простой человек и не притворяюсь ученым. Мне этого не надо. В той отрасли, которой я занимаюсь, книжки читают только неудачники. Тебя послушать так необразованность — это достоинство. Лучше иметь доброе сердце и чистую душу, чем ученость, Берта. Лучше иметь хоть каплю мозгов, чем запас назидательных изречений». Не знаю, о чём ты, только я нравлюсь себе таким, каков есть, и вовсе не желаю учить иностранные языки. Мне вполне хватает английского. Думаешь, если ты хороший охотник, да ещё регулярно моешь шею, то с лихвой выполнил человеческий долг? Можешь говорить что угодно, но если и есть тип людей, которых я не выношу, то это презренные книжные черви. И я предпочла бы книжного червя гибриду профессионального игрока в крикет и любителя турецких бань. «Имеешь в виду меня?» «Можешь принять это на свой счет, если хочешь», — улыбнулась Берта. «Или на счет целого класса?» «Не возражаешь, если я продолжу чтение?» Берта снова взялась за книгу, но Кредок, чувствуя, что пока не вышел победителем, был настроен спорить дальше. «Послушай», — продолжил он. И если тебе хочется читать, почему ты не читаешь английских книг? Разве в них мало полезного? Я считаю, что англичане должны держаться своих корней. Не буду притворяться, французских книжек я не читал, но все вокруг только и говорят, что большинство этих, с позволения сказать, произведений, просто не потребны и уж точно не годятся для дамского чтения». «Весьма опрометчиво судить о чем-либо с чужих слов», отозвалась Берта, не поднимая глаз. «Учитывая, как отвратительно французы с нами обходятся, я вообще спалил бы их книжонки все до единой, на большом костре. Уверен, это было бы великим благом для нас, англичан. Нам сейчас нужно восстановить чистоту национальной культуры. Лично я стою за английскую мораль, английские дома». «Английских матерей и английские традиции». «Меня всегда поражало, милый, что ты выражаешься языком «дейли-телеграф», хотя читаешь исключительно «стандарт».» Берта вернулась к чтению и более не обращала внимания на Эдварда, который принялся разговаривать со своими собаками. Как большинство поверхностных людей, он находил молчание тягостным. Берта считала, что муж не любит тишину, так как в тишине бессодержательность его натуры проявлялась слишком явно и становилась очевидной для него самого. Кредок разговаривал со всеми одушевленными объектами, со слугами и собаками, с котом и курами. Даже газету он читал с обязательными комментариями вслух. К короткому молчанию Эдварда побуждала лишь плотная трапеза. Порой его нескончаемая болтовня раздражала Берту до такой степени, что она умоляла мужа во имя всего святого закрыть рот. Эту просьбу он воспринимал с добродушным смехом. «Я расшумелся, да? Извини, не заметил». Эдвард умолкал на десять минут, после чего начинал напивать себе под нос избитый мотив. А что могло быть хуже? Точек расхождения между супругами было не сосчитать, Эдвард обладал смелостью открыто защищать свои убеждения, неприязненно относился к тому, чего не понимал, и был склонен считать все чуждое безнравственным. Берта прекрасно играла на фортепиано и пела хорошо поставленным голосом, однако ее таланты не находили отклика у супруга, потому что она никогда не исполняла разухабистых мелодий, которым можно было подпевать, насвистывать или стучать в такт. Кредо упрекал жену за чрезмерную изысканность вкуса и невольно делал вывод, что женщина, презрительно пожимающая плечами при звуках сверхпопулярной песенки из Водевиля, пожалуй, не совсем нормально. Надо заметить, Берта усиливала это впечатление. Когда по соседству устраивали скучный музыкальный вечер, она испытывала злорадное удовольствие, исполняя длинный речитатив из оперы «Вагнера», в котором слушатели ровным счетом ничего не понимали. В один из таких вечеров у Гловеров старшая мисс Хэнкок обернулась к Эдварду и похвалила великолепную игру его супруги. Креддок слегка забеспокоился. Все бурно аплодировали, тогда как ему звуки казались бессмысленными. — Я простой человек, — сказал он, — и готов честно признать, что никогда не понимал той музыки, что играет Берта. — О, даже Вагнера, мистер Кредок. Изумилась мисс Хэнкок, ей было так же скучно, как Эдварду, однако она ни за что на свете не призналась бы в этом, скромно считая, что истинного восхищения достойны лишь вещи, находящиеся выше ее понимания. Берта посмотрела на мужа, вспомнив свою мечту о том, как они вдвоем с Эдвардом по вечерам будут сидеть за фортепиано и играть пьесу за пьесой. В действительности он всегда отказывался покидать свое кресло и периодически засыпал. «Мое представление о музыке совпадает со взглядами доктора Джонсона», заявил Кредок, оглядывая собравшихся в ожидании поддержки. Сэмуэл Джонсон. 1709-1784. Английский критик, элексикограф и поэт эпохи Просвещения. «Неужто и Саул среди пророков?» — пробормотала Берта. «Слушая трудную пьесу, я думаю, лучше бы ее совсем нельзя было сыграть». «Ты забываешь, дорогой?» — вставила Берта. «Что доктор Джонсон был грубым стариком, которого наша замечательная Фанни не пустила бы даже на порог своей гостиной». «Теперь спойте вы, Эдвард», — сказала мисс Гловер. «Давненько мы вас не слышали». «Господь с вами!» — Расплылся в улыбке тот. «Мое пение слишком старомодно. Во всех моих песнях есть мотив и чувства, они годятся только для кухни». «Пожалуйста, спойте Бена Болта», — попросила мисс Хэнкок. «Нам очень нравится эта песня». Репертуар Эдварда был весьма скромен, и все знали его наизусть. «Хорошо, только чтобы угодить вам», — ответил Кредок. По правде сказать, он очень любил петь, а аплодисменты слушателей неизменно льстили его слуху. «Подыграть тебе, дорогой?» — спросила Берта. «Ты помнишь ли, милую Элис Бен Болт, красавицу в темных кудрях? Ты лишь улыбнешься, она расцветет, нахмуришься тут же в слезах». Когда-то Берта находила определенное очарование в этих незатейливых стихах и простой мелодии, на которую они были положены однако от частых повторений песня, естественно, ей надоела. Эдвард исполнял ее в скромной, безыскусной, то есть буквально в неумелой манере, зато с большим пафосом. Берта была настроена воинственно, она кое-что задолжала мужу за несправедливые нападки на ее игру. Ей пришло в голову украсить аккомпанемент трелями и другими мелизмами, которые необычайно забавляли ее саму, но приводили в замешательство Эдварда. Наконец, когда муж дрогнувшим голосом спел строку о суровом директоре школы, на могиле которого растет трава, она вплела в мелодию пассажи из «Голубых колокольчиков Шотландии» и «Боже, храни королеву». Так что Эдвард совсем сбился. На этот раз он все-таки вышел из равновесия. «Послушай, я не могу петь, когда ты дурачишься». «Прости», — улыбнулась Берта, «Кажется, я увлеклась. Давай начнем сначала». «Нет, не хочу. Ты и все испортила». «У миссис Кредок нет сердца», — сказала мисс Хэнкок. «Нехорошо смеяться над старой песней», — укоризненно произнес Эдвард. «Это каждый может насмехаться. Лично я считаю, что настоящая музыка должна брать за душу. Я не сентиментален, но всякий раз, когда пою Бена Болта, у меня слезы на глаза наворачиваются». Берта с трудом удержалась от признания в том, что при звуках этой песни она сама порой готова рыдать, особенно когда муж фальшивит. Все посмотрели на нее так, будто она вела себя очень дурно. Берта спокойно взглянула на мужа, однако тут был хмур. По пути домой она поинтересовалась у Эдварда, знает ли он причину ее поступка. «Понятия не имею, разве что на тебя опять напал приступ скверного настроения» полагаю, ты уже раскаиваешься. «Ничуть», — ответила Берта, — «как раз перед тем ты меня обидел, вот я и решила тебя немножко проучить. Иногда в тебе слишком много высокомерия. А еще я не потерплю, чтобы меня отчитывали прилюдно. Впредь будь любезен обождать со своей критикой до тех пор, пока мы не останемся наедине». «Я думал, ты уже в состоянии нормально воспринимать шутки», — ответил Эдвард. Вполне кивнула Берта. «Правда, если ты заметил, дорогой, я очень быстро перехожу в оборону». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что я могу быть совершенно несносна, если захочу, поэтому советую не нарываться на колкости в присутствии посторонних». Кредок впервые услышал от жены угрозу, высказанную в таком спокойном тоне, и это произвело на него впечатление. Тем не менее, обычно Берта сдерживала язвительное замечание, постоянно готовое сорваться с языка. Она нежно лелеяла свою злобу и ненависть к мужу, ощущая глубокое удовлетворение от того, что, наконец, освободилась от любви к нему. Оглядываясь назад, она сознавала невероятную тяжесть оков страсти, которые удерживали ее прежде. И как же сладка была месть, хотя Эдвард о ней не знал, сорвать с кумира горностаевую мантию и корону, лишить его символов владычества. Ногой он являл собой жалкое зрелище. Кредок ни о чем не подозревал. Словно душевнобольной в сумасшедшем доме он правил своим воображаемым королевством. Эдвард не замечал, как насмешливы изгибались губы жены в ответ на его глупое высказывание, не замечал ее презрения, а поскольку она сделалась гораздо менее капризной, чувствовал себя счастливее, чем раньше. У иронизирующего философа, вероятно, нашелся бы повод извлечь определенную мораль из того факта, что Кредок стал считать свой брак удачным во всех отношениях только после того, как жена его возненавидела. Он говорил себе, что пребывание за границей принесло Берте огромную пользу, сделало ее более сговорчивой и разумной. Хорошее доказательство тому, что принципы мистера Кредока были верны. Он дал жене в волю помахать крыльями, не обращая внимания на ее кудахтани. И вот теперь она вернулась в курятник и спокойно устроилась на насестье, спрятав головку под крыло. Если разбираешься в фермерском деле и знаешь повадки домашних животных, то уж подавно управишься с собственной женой. Глава двадцать пятая Если бы боги, сеющие разум в самых неожиданных местах, так что иногда его можно обнаружить под епископской митрой, а раз в тысячу лет даже под королевской короной, наделили бы Эдварда хоть капли этого ценного вещества, он, безусловно, стал бы не только хорошим, но и великим человеком. Удача постоянно улыбалась ему, он посмеивался над завистью соседей, хозяйствовал с хорошей прибылью и... Укротив мятежный нрав супруги, наслаждался семейным счастьем. При этом необходимо отметить, что судьба лишь справедливо вознаграждала его по заслугам. Бодрый духом, владу с собой, Эдвард Кредок шел по пути, проложенному для него милостью провидения. Дорогу ему освещали непоколебимое чувство долга, принципы, впитанные с молоком матери, и убежденность в собственной добродетели. Вполне закономерно, что в один прекрасный день к нему явилась делегация с предложением поучаствовать в предстоящих выборах в окружной совет. Эдвард, заранее предупрежденный об этом визите, принял мистера Адхила Беккета и семерых членов комитета, облачившись в сюртук и напустив на себя чрезвычайно серьезный вид. Он уведомил делегацию, что не намерен делать поспешных заявлений и сообщит о своем решении только после того, как все тщательно обдумает. Внутренне Эдвард уже согласился на участие в выборах и, проводив посетителей, поднялся к жене. «Дела идут в гору», — подытожил он после того, как пересказал Берти все подробности. Округ Блэкстебл, от которого предлагали избираться к Редаку, Населяли преимущественно рыбаки, и настроения в нем преобладали радикальные. Старик Беккотт говорит, что я единственный кандидат с умеренными взглядами, у которого есть реальный шанс победить. Изумленная Берта не нашлась с ответом. Она была столь низкого мнения о муже, что у нее не укладывалось в голове, как ему вообще могли сделать подобное предложение. Она мысленно прокручивала различные варианты. Здорово, правда?